В доме лесника. Большие рубленные сени разделяли на двое дом лесника. В одну половину перенесли всех раненых. В другой, куда уже подводили связь, собрались вызванные мною командиры и политруки. Я сказал, слушайте мой приказ. Первое. Батальон окружен. Мое решение — бороться в окружении до получения приказа об отходе. Участки круговой обороны указаны командиром рот. Ночью работать, чтобы к свету каждый боец отрыл окоп полного профиля. Второе. В плен не сдаваться. Пленных не брать. Всем командирам предоставляю право расстреливать трусов на месте. Третье. Беречь боеприпасы. Дальнюю ружейную и пулеметную стрельбу запрещаю. Стрелять только наверняка. У раненых и убитых винтовки и патроны забирать. Стрелять до предпоследнего патрона. Последний для себя. Четвертое. Артиллерии вести огонь исключительно прямой наводкой, в упор по живой цели. Стрелять до предпоследнего снаряда. Последним взорвать орудие. Пятое. Приказываю все это объявить бойцам. Вопросов не было. Политруку пулеметной роты Базжанову я велел остаться. Другие ушли. Базжанов, ну где твои орлы? — Здесь, товарищ комбат, около штаба. — Сколько их? — Восемь. Это были несколько связных и пулеметный расчет блохи. Горстка, что в недавнем бою, подпустив шагающую вражескую цепь, ударила кинжальным огнем. «Отправишься с этой командой к немцам», — сказал я. Затем, положив карту, показал карандашную пометку, которую оставил капитан Шилов. Там, среди леса, были брошены пушки и снаряды. Надо попытаться, — объяснил я, — вытянуть это из-под носа у противника. «Возьми лошадей, упряжь, ездовых, действуй хитро». тихо. — Аксакал, — с улыбкой сказал Бажанов. — Что? — Аксакал, я хотел вас просить. Пускай эти люди так и будут моим подразделением. Я уже говорил, что пулеметы были приданы стрелковым ротам, и в батальоне уже по существу не стало отдельной пулеметной роты, политруком которой числился Бажанов. — Что же это будет за подразделение? — Бажанов быстро ответил. — — Резерв командира батальона, ваш резерв, Аксакал. — Ну, командир резерва, — сказал я, — пойдем к твоему войску. В лес проникал неясный свет луны. — Стой, кто идет? — Мурин, ты? — спросил в ответ Базжанов. — Я товарищ политрук. Все войско Базжанова поместилось под одной елкой, тесно прикорнув друг к другу, поджав ноги, накрывшись головою плащ-палатками, пригревшись на х в о е бойцы спали. Мурин дежурил. Рядом с пирамидкой винтовок чернел пулемет. «Надо, Мурин, поднять людей», — сказал Базжанов. Огромного Галиулина сон сморил крепче, чем других. Он приподнялся, сел и опять ткнулся в мягкий хвойный подстил. Его опять растолкали. «Взять винтовки, выстроиться!» — негромко скомандовал Базжанов. Оглядев коротенький строй, он шагнул ко мне, отрапортовал. «Объявите мой приказ», — сказал я. — Вот, товарищи, — начал Бажанов, подойдя к строю, — батальон окружен. Затем, по-прежнему негромко, он изложил пункт за пунктом. Занять круговую оборону, в плен не сдаваться, беречь боеприпасы, стрелять только наверняка, стрелять до предпоследнего патрона, последний для себя. — Последний для себя, — медленно, будто взвешивая, повторил он. — Хочешь жить — дерись насмерть. У Бажанова иногда рождались такие афоризмы. «Глядишь, мимоходом сказал слово, а в нем философия, мудрость. Это я замечал на войне не за ним одним. Настоящий солдат, у которого на войне, в бою, мобилизуются все клеточки мозга, может сказать очень мудрую мысль. Но именно настоящий солдат». Базжанов продолжал. «У нас пушки, пулеметы, у нас боевое братство. Попробуй подступись!» Я сказал. «Объявите, товарищ политрук, задачу группы». Базжанов неторопливо объяснил, что придется идти в расположение немцев, за оставленными в лесу пушками. «Можно разойтись», — сказал я, когда он закончил. «Приготовьтесь, проверьте оружие, соберите вещи, но сначала подойдите-ка сюда, друзья». Они подскочили мигом, только длинный Мурин остался ч а с о в о м у пулемета. Ему тоже не терпелось слышать, он вытянул шею, в свете луны поблескивали его очки. «Друзья, первый раз я так назвал своих солдат. Мне никогда не нравилось, когда, обращаясь к бойцам, говорили «хлопцы», «ребятки», особенно «ребятки». Ну что за ребятки, в игрушки мы играем, что ли?» Но, друзья, это иное. Сегодня вы, товарищи, дрались хорошо, грамотно. Они стояли не в строю, общего ответа не полагалось, никто не заговорил. «Теперь изловчитесь-ка, тихонько вытащите эти пушки и снаряды, тогда будем богачами». Муратов сказал, «товарищ комбат». «Колбасы нам с собою надо!» Он, видимо, хотел рассмешить, но никто не засмеялся. Маленький татарин заспешил. «Я это, товарищ комбат, я не в шутку. Там у них, может быть, танки!» «Придумываешь, Муратов!» — с неодобрением сказал Базжанов. «Что же вы на меня? Я, товарищ комбат, серьезно. Они в танках спят, а к танкам, я слыхал, на ночь собак привязывают». «Не болтай пустое!» — сурово сказал Блоха. «Но это не было пустым». О собаках действительно следовало подумать, но минута требовала иных слов, иного разговора. Слов не нашлось, все молчали. «Товарищ комбат, разрешите?» — сказал Мурин. Я насторожился, но Мурин просто спросил. «Кому сдать пулемет?» Вспомнилось, как три месяца назад он впервые подошел ко мне. В пиджаке, в галстуке, немного с ъ е х а в ш и м на бок, в очках, длинный, неловкий... не знающий, как стоять перед командиром, куда деть незагорелые тонкие руки. Он явился с обидой. «Меня зачислили, товарищ комбат, внестроевые, дали лошадь и повозку, а я абсолютно не имею понятия, что такое лошадь, и не для этого я шел». Вспомнилось, как, поддавшись панике, он постыдно удирал вместе с другими, когда внезапно вблизи застрочил пулемет, и кто-то крикнул «Немцы!» У него дрожала винтовка. когда стоя в шеренге он целился в изменника в труса которого я приказал расстрелять перед строем быть может острее чем кто либо другой мурин испытал страхи войны внутреннюю борьбу мучительное духовное перерождение с возвращающимися приступами смертной тоски а потом жгучую радость воина убившего того кто вселял страх кто шел убить теперь выслушав приказ узнав что надо идти в с т а н о в и врага Он просто спросил, кому сдать пулемет. Что он? Все в нем притупилось? Уже не переживает? Вряд ли, товарищ Мурин, вы будете там полезны. С лошадьми вы не управитесь. Оставайтесь-ка у пулемета. Я ожидал солдатского ответа «Есть», но его не было. Мурин заговорил не сразу. Товарищ комбат, разрешите просить вас. В такой момент... Он приостановился, передохнул, продолжал глуши. В такой момент хочется, товарищ комбат, быть с товарищами. Прошу вас, куда они, туда и я. Значит, он переживал, он думал. Ни служба, ни дисциплина, а что-то более человечное, более высокое двигало сейчас им. Это трудно объяснить, но мне приоткрылась душа солдата, душа батальона. Пронзила уверенность. Да, будем жестоко драться, будем убивать и убивать до предпоследнего патрона. я сказал «Хорошо, Мурин. Бери галюлин пулемет. Берите ленты, отнесите в штаб. б л а х а постройте людей». «В путь, товарищи». Потянулись ночные часы, ночные думы. Бойцы вкапывались в землю по всему краю леса, взмотыживая мерзлый слой, обрубая к о р н е в и щ а Просекались тропы для маневра орудиями. Работали пилы, падали деревья. «Мы не таились». Пусть знает противник, мы здесь, ему не владеть большаком, что идет через н о в л я н с к о е Дорога под нашим огнем. Тут, близ нашего острова, не пройдут машины, не пройдет артиллерия. Ну и что из этого? Колонны текут другими дорогами, через другие пункты. Через Сипунова, через Красную гору. Но ведь оттуда, из-за Красной горы, нам откликнулись пушки. Где-то удержались наши, где-то вцепились, как и мы, в клочок земли. Перекрыли пути в разных точках. Но фронт все-таки раздроблен. Преграда прорвана. Мимо нас немцы движутся к Волоколамску, к Москве. Удастся ли остановить врага под Волоколамском? Опять нестерпимо п о т я н у л о туда, к Панфилову, к своим. Где-то сейчас Брудный. Вернется ли до света? Привезет ли приказ? Успеем ли уйти, пока темно? Нет, Баурджан, не жди. Штаб полка может статься погиб. Где-нибудь может статься окружен и штаб дивизии, а завтра-послезавтра линия боев окажется в тридцати-сорока километрах позади нас. И приказ не дойдет. Приказа не будет. Что тогда? Я командир. Я обязан предусмотреть худшее. Приказа не будет. Что тогда? Противник сузит кольцо. Предложит сдаться. Мы ответим пулями. Я верил моим бойцам. Я знал, они верят мне, своему командиру. Мое слово, мое приказание переданы им. Они роют и роют сейчас, кланяются матушке земле, заступница солдата. В земляных дудках нас не достанешь снарядами и бомбами. Нужна вся артиллерия, сосредоточенная немцами в районе прорыва, чтобы перебить нас орудийным огнем. Бомбежку выдержим. Вытерпим и голод. Есть лошади, конины хватит надолго. Попробуйте суньтесь, раздавите-ка нас. У меня 650 бойцов. Каждый убьет несколько немцев, прежде чем пойдет в бою. Нужна дивизия, чтобы истребить весь наш батальон. Пол дивизии долой. п у с к а й к а немцы уплатят эту цену за батальон панфиловцев. Уйдя в мысли, я сидел на командном пункте в крепко срубленном доме лесника на штабной половине. Здесь уже стояли телефоны. Отсюда шли провода в роты и к о р у д и я Отсюда я смогу управлять сопротивлением. Я смогу перебросить силы навстречу врагу, если, пробив брешь, он в к л и н и т с я в лес. Тогда мы будем драться в лесу, убиваясь за деревьев и за пней, отходя шаг за шагом. Последняя черта, последний обвод будет здесь, у дома лесника. Не спят после смены часовые, не спят телефонисты. Они роют оборону вокруг штаба, роют ямы, траншеи, запасные пулеметные гнезда, валят лес на завалы. Мы заложим бревнами окна, прорежем в срубе бойницы, будем драться и здесь, в этом доме. Сюда принесены два ящика гранат, в сенях стоит пулемет. Я верил своим бойцам, своим командирам, никого не возьмут живым. Подползла зловещая мысль. А раненые? н А раненые? н Как поступлю с ними? Через сени прошел на другую половину к ним. Фитиль керосиновой лампы был привернут. Наш фельдшер, голубоглазый старик Киреев, топил печь. Дверца была раскрыта. Отцветы огня мелькали на бревенчатой стене, на серых одеялах, на неподвижных лицах. Кто-то бредил. Кто-то тихо сказал. Товарищ комбат. Ступая на носки, я подошел. Меня звал Севрюков. Он лежал навзничь на краю наскоро сбитых нар. Вдавившаяся в подушку голова не поднялась. Он дышал с легким свистящим звуком. Осколки врезались ему в грудь и в пах. Раны были тяжелыми, но не смертельными. Промелькнуло странное чувство. Показалось, я помню его раненым давным-давно. В действительности же это случилось всего несколько часов назад. Я присел у него в ногах. Опершись локтями, с е в р ю к о в попытался приподняться, сморщился и глухо застонал. Подбежал Киреев, осторожно укладывая с е в р ю к о в а Он ворчливо и ласково выговаривал ему. — Идите, Киреев, — коротко произнес Севрюков. И молчал, пока фельдшер не удалился к печке. Потом шепотом сказал. — Наклонитесь немного. — Я вас хочу спросить, что там? — Он показал взглядом за стену. — Что там такое, товарищ комбат? — Как что такое? — Почему вы не отправляете нас в тыл? — Ну что ему ответить? — Обмануть? «Нет, пусть Севрюков знает». И я сказал, батальон окружен. Севрюков закрыл глаза. Серое на белой подушке лицо с проступившей щетиной, с аккуратно зачесанными седоватыми у висков волосами, казалось безжизненным. О чем он думал? Темные веки поднялись. «Товарищ комбат, прошу дать мне оружие». «Да, это надо, Севрюков, я распоряжусь». Я хотел встать, но с е в р ю к о в взял мою руку. — Вы... вы не оставите? Не оставите нас? Рукой и глазами он цеплялся за меня. — Нет, с е в р ю к о в не оставлю. Пальцы легко разжались. Он слабо улыбнулся мне. Он верил комбату. С тяжелой душой я неслышно пошел к двери. Но раздалось еще раз. — Товарищ комбат! Не хотелось, но пришлось подойти. «Сударушкин, это ты?» Голова под белым, не загрязнившимся бинтом казалась странно толстой. Перевязка охватывала лоб, но лицо было открыто. На одеяле, неподвижно будто не своя, лежала забинтованная, тоже странно огромная рука. «Когда это он тебя?» «А вы, товарищ комбат, разве не помните? Вы же шумнули мне. Молчи!» «Так это был он!» Вспомнилось, залитое кровью лицо. Красные мокрые руки, однообразные жуткие вскрикивания. Я приказал «Молчи!» и он кротко замолчал. Сударушкин спросил, «Отогнали его?» «Зачем до времени бередить его душу?» Я сказал, «Да». «Слава тебе!» «А меня, товарищ комбат, на поправку домой пустят?» «Конечно», — сказал я. Он улыбнулся. «А потом, товарищ комбат, я опять заступлю к вам». «Опять буду у вас бойцом?» «Конечно». И я быстро пошел, чтобы не выслушивать вопросов и не отвечать, не лгать. Обернувшись, я увидел капитана Шилова. Полусидя, прикрытый одеялом лишь до пояса, он опирался спиной об ревенчатую стену и смотрел на меня. Ночник бросал слабый свет, глубокие тени резко очерчивали осунувшееся лицо. Вероятно, он не мог и не пытался уснуть. Доставленный сюда, он один тут среди раненых знал то, что пока было неизвестно остальным. Знал и молчал. Промолчал он и сейчас, ни о чем не спросив, не разжал даже губ. «Как быть с этими беспомощными, беззащитными людьми? Отвечайте же мне, как быть?» «Могу ли я поступить так?» «Когда вплотную подойдет конец», Когда останется одна пулеметная лента, я войду с пулеметом сюда. Низко поклонюсь и скажу. Все бойцы дрались до предпоследнего патрона. Все мертвы. Простите меня, товарищи, эвакуировать вас я не имел возможности. Сдавать вас немцам на муки я не имею права. Будем умирать, как советские солдаты. Я последним приму смерть. Сначала приведу пулемет в негодность, потом убью себя. Могу ли я так поступить? А как иначе? Сдать раненых врагу на пытки? Как иначе? Отвечайте же мне. И не останется на свете никого, кто мог бы рассказать, как погиб батальон панфиловцев, первый батальон толгарского полка. И когда-нибудь после войны будет найдено, может быть, в немецких военных архивах, Донесение, где прочтут, сколько врагов перебил окруженный советский батальон. Тогда, может быть, узнают, как дрались и умирали мы в безымянном подмосковном лесу. А, может быть, и не узнают. Тянулись ночные часы, ночные думы. Брудный не возвращался, Базжанов не возвращался. Я верхом выезжал на опушку к линии работ. Бойцы рыли и рыли. уходя в грунт по пояс, по плечи и глубже. Некоторые совсем скрылись. Из черных проемов лишь взлетали лопаты, выбрасывая землю. Месяц то ясно светил, то затуманивался. Мороз отпустил, небо заволакивалось. Я посматривал в темную даль, откуда мог появиться Брудный. Хотелось вновь дать орудийный залп по Навлянскому. Но мы не спим. Так не дадим и вам спать. Но следовало беречь снаряды. Они нужны, чтобы держать дорогу. Они нужны, чтобы встретить, когда придет час, картечью атакующей цепи. Ночь казалась долгой-долгой. С опушки я направлял лысанку назад в штаб. Добрая лошадь медленно переступала меж деревьев. Я не подгонял ее. К чему? В штабе томился, думал. Приблизительно в час ночи загудел телефон. «Товарищ комбат, вас!» — сказал телефонист. Звонил Муратов. Базжанов отрядил его своего скорохода сообщить мне, что его отряд подходит, выводя снаряды и пушки. Лысанка была под седлом. Я поспешил навстречу. «Четыреста снарядов! Ого! Теперь можно трахнуть по Навлянскому! Сейчас заголосите! Выскочите из тепла, господа победители! Мы не спим, и вам не дадим спать!»